Глава пятая. Михаил втянул носом прохладный утренний воздух. Если бы его уши не были спрятаны под капюшон, то смешно бы встрепенулись. В холодных нотках с примесью запахов выхлопа с ткацкой фабрики братьев Уилмор, нагретой металлической поверхностью крыши и толпы людей, чувствовалось приближение осени. Мия был рад этому, ведь духота от прогретого летним солнцем города порядком утомила Дзиня. Когда камни раскалялись так, что не дотронуться рукой, а запахи человеческой жизнедеятельности смешивались в тошнотворный коктейль, Мия становилась очень тяжело. До инкурсии Михаэль любил, когда они с Кейраном на все лето уезжали из столицы. Но сейчас эти воспоминания оказались такими далекими, будто такого никогда и не было. Лис стоял на крыше одного из трехэтажных домов в районе Голдиш, и, приложив ладонь в перчатки без пальцев, козырьком колбу изучал обстановку. Район выглядел тихо, несмотря на то, что по канонам Морда Юниус люди уже должны отправиться на работу. Михаил знал, что у жителей района сегодня был особенный день. Около недели назад разведка канцелярии донесла, что члены Ордена Единого организовывают собрание своих последователей. Было ли это связано с участившимися случаями нападения темных тварей на людей или с чем-то еще, это и предстояло выяснить Михаэлю. Люди Вальтара тоже должны были быть где-то здесь, притаиться в подворотнях или смешаться с толпой, но День привык работать один, или с Кейраном. Учитель, кстати, снова не хотел его отпускать и прочитал лекцию о тысячах причин, почему это опасно. Михаэль отмахнулся от нравоучений, как от жужжащей над духом мухи, потому что дело было действительно важным. Возгласы толпы в нескольких кварталах впереди вытернули Мия из собственных мыслей. Он ниже натянул капюшон, ловко обогнул дымоход, будто на мягких лапах, не давая металлическим листам покрытия прогибаться под ногами и издавать звуки. Перепрыгнув на соседнее здание, Цзинь ускорился и помчался вперед. Не хватало еще все пропустить пропустите» из-за собственной задумчивости. Ловко передвигаясь по крышам, Михаэль скоро добрался до нужного места. В прошлом соборная площадь у храма Создателя сейчас носила название «Площадь Единого» и была переполнена людьми. Притаившись за одной из труб, Дзинь оглядел крыши ближайших зданий, заметив лишь двоих людей в серой униформе с дульнозарядными ружьями. Форма стрелков отличалась от облачения обычных охранников, которые окружили периметр площади. Лист чуть склонил голову на бок, удивившись двум вещам: во-первых, почему стрелков было так мало, учитывая, что собрание проводил сам мэр на огромную толпу; во-вторых, на их лицах были гоглы, смерцающими у висков циболитами – изобретением Альбрехта для армии Рафталии теперь пользовались люди Орда Юниус. Эти гоглы позволяли приближать и отдалять пространство перед глазами, служа усовершенствованным прицелом. Поэтому, если им удастся увидеть Михаэля, то они смогут стрелять очень точно. Для полной уверенности, применив отвод глаз, Михаэль практически лег на поверхность крыши, подполз ближе к краю, скрываясь за парапетом, и стал разглядывать то, что происходило внизу. Соборная площадь храма Создателя, Мия ни за что бы не стал называть ее площадью Единого, севера-запада была огорожена стеной, за которой простирался сад императорского дворца. На южной стороне располагалось бывшее здание Совета Императора, а на юго-востоке банк и трехэтажные дома, где раньше находились шикарные квартиры богачей Тейлии. На крыше одного из них и затаился Михаэль. Площадь была вымощена гранитной брусчаткой, камни для которого добывали у подножия гор Тихого плато. Раньше на центральный вокзал то и дело приезжали грузовые поезда, вагоны которых доверху были наполнены этой породой. Сейчас, конечно, поставки прекратились и город восстанавливали тем, что было под рукой. Единственным, что еще больше омрачало мысли Михаэля, помимо сбора сектантов на площади, были руины храма Создателя. Залитые лучами солнца, некогда величественные колонны, витражи, лепнина, статуи и стены, сейчас напоминали дзиню, фарш, из потерянных надежд жителей Тейли и неправильности всего происходящего. Ему пришлось снова отгородиться от нахлынувших чувств и сосредоточить внимание на собрании». Похоже, основная часть охраны была распределена по периметру площади, а у построенной деревянной сцены находилась не только обычная охрана, но и бывшие мастера. Пятеро человек с горящими на груди красными кристаллами. Один из них приложил средние указательные пальцы к виску, будто у него болела голова и стоял с закрытыми глазами. Михаэль предположил, что бывший коллега по цеху использует практику «эхо». Ее часто применяли мастера на собраниях и на обряде посвящения. Техника требовала расхода большого количества энергии, чтобы говорящего могли слышать сотни людей. Возможно, использовавший ее мастер был кем-то из старейшин, раз его сил хватало, чтобы говорившего слышали столько людей. На самой сцене у трибуны стоял тот, на кого была направлена сила мастера. Двое людей справа и слева, а также 12 человек, выстроенных в ровную линию. Из-за одинаковой серой одежды их образы смазывались в сплошное пятно. Выделялся из них только мэр. Да, это точно был он. Именно этого мужчину с темными волосами до плеч, в черном костюме, расшитом серебряными нитями, Михаил видел тогда, когда они спасали Грея из лап Хайнца. От мастера Грейдена они узнали, что его зовут Деварик Хейл. Оказалось, что мастер знал его когда-то, но в подробности вдаваться не стал. В том разговоре Дзинь видел по лицу Грея и чувствовал, что это не та тема, о которой стоит расспрашивать. «Мы переживаем тяжелые времена, но все это лишь испытание на пути к новому миру!» Голос мэра звучал так четко, словно Михаэль находился у самой сцены. «Пусть наши союзники отвернулись от нас!» «Но мы едины под небосводом Мирзы!» «Едины!» — закричала собравшаяся толпа людей. «Едины! Едины!» Их голоса, вибрации отозвались в груди Дзини. Вероятно, технику эха мастер применял в полную силу. Позволив членам Орда Юниус несколько раз проскандировать это слово, мэр поднял руку над головой, призывая всех к тишине. «Никто не сломит нас!» продолжил свою речь мэр. Наши законы, порядок и вера дают силу единому. Мы пережили множество невзгод, избавили Крестейр от скверной инкурсии, и произошедшее еще раз доказывает, что только Мирза, звезда истинный Бог Крестейра, истинный Бог, истинный Бог, возликовала толпа. По рукам и ногам Михаэля побежали мурашки. Слова, произносимые Девариком Хейлом на руинах храма Эрхи, звучали кощунственно. Но то, с каким благоговением множество людей верили в них, заставляли волосы на загривке становиться дыбом. Рука мэра снова поднялась вверх, требуя тишины. Люди тут же замолчали, внимая каждому слову своего лидера. Деверик вдруг протянул руку вперед, будто желая объять всех собравшихся. «И теперь Единый дал нам силу, дар, который прошлые самозванцы плевком одаривали лишь единиц. Вы знаете, о чем я говорю! Дар! Сила!» По толпе пробежали шепотки и голоса, которые тут же утихли. Михаэль озадаченно смотрел на происходящее, боясь даже дышать, чтобы не упустить что-то важное. «Для мира за Единого мы все особенные. «Все достойны его благодати! Это ли не доказательство высшей любви к своим детям?» «Хвала единому!» — снова взревела толпа. Дзинь не удивился бы, если крики людей услышали бы даже в Севернолесии. Под скандирование этих слов на сцену поднялся один из мастеров, неся в руках прямоугольную длинную коробку, кажется, из дерева. Мэр подошел к нему, и вместе они повернулись к двенадцати людям, которые все это время безликими изваяниями стояли позади. Михаэлю инстинктивно хотелось податься вперед, чтобы разглядеть то, что окажется внутри коробки. но ну а когда Деварик открыл крышку, Дзинь по красному свету понял, что там находились кристаллы. «Сегодня день обретения!» Мэр повернулся к толпе. «Обретение дара!» «Отныне каждый будет владеть благодатью и сможет вершить волю Мирзы! Как только мы получим больше проводников-кристаллов, их получат все, кто пожелает!» Крики тысячи людей накрыл площадь. Михаилу захотелось зажать уши, ему казалось, что барабанные перепонки просто не выдержат такого звука. Дэворик тем временем взял из коробки первый кристалл, висящий на цепочке. Мужчина поднял его над головой, демонстрируя членам ордена. Красное свечение вызывало у дзыня чувство тревоги и неправильности происходящего, а не благоговения. К большому удивлению, первый кристалл мэр повесил себе на шею и закрыл глаза, окупаясь в возгласах людей. «Слава единому! Мэр обрел дар! Слава единому!» После Деворик снова повернулся к людям на сцене, и все 12 человек получили красные кристаллы. Происходящее было настолько странным и абсурдным, что Михаэлю казалось, что это все не по-настоящему. Наверняка это те самые кристаллы, которые они видели с Кейраном Фанкордиси. Даже если они работают как кристаллы мастеров, то почему их выдали обычным людям? Долго искать ответ Дзиню не пришлось. Узрите! «Узрите, какой дар поднес нам единый!» — торжественно воскликнул мэр. Михаэль неотрывно следил за сценой. Все это было очень важным, как в тот день, когда он увидел инкурсию. Еще один мастер выкатил на сцену небольшую тележку, такие обычно используют для торговли продуктами на улицах города. На тележке стояло что-то квадратное, укрытое плотной тканью. Как только она оказалась у трибуны, мэр рывком сдернул ткань, представляя всеобщему вниманию клетку, в которой поместилось бы животное размером с собаку. А прутье — то и дело белое существо с черной кожей и кожистыми крыльями, похожее на большую летучую мышь. Михаил стиснул зубы часто дышам. Орда Юниус откуда-то притащили беса который то и дело клацал зубастой пастью по прутьям, издавал неприятный писк на уровне ультразвука и наверняка отвратительно вонял. «Теперь ни одна тварь нам не страшна! Каждый сможет справиться с грязью инферна! Таков дар нашего бога!» В доказательство своих слов мэр вынул из нагрудного кармана фулу, наверное, не раз репетировал этот концерт, и прилепил ее на клетку лишь в миллиметре, разминувшись с острыми когтями существа. Бес метнулся к другому краю клетки и завизжал, так сильно, что некоторые люди закрыли уши ладонями. «Лже боги никогда не давали того, что подарил нам мир заблагословенный!» Как будто мэр хотел сказать эти слова самому себе, но техника эха все равно разнесла их по всей площади. Красный кристалл полыхнул на его груди и поднялся в воздух, как если бы обычный кристалл мастеров был наполнен энергией. «Я приказываю тебя умереть, бес!» Деворик Хейл поднял руку. На указательном пальце в свете солнца театрально блеснул перстень с драгоценным камнем. В этот момент Михаэлю хотелось рассмеяться в голос. Настолько показушно и фальшиво все это выглядело. Если бы не обстоятельства, то можно было бы подумать, что в город заехал театр с дешевыми постановками для обычных зевак. Но смех так и застрял в глотке, потому что без вдруг выпрямился, насколько ему позволял потолок клетки, обхватил шею неказистыми лапками с острыми когтями и через секунду оторвал свою же голову и упал замертво. Дзынь таращился на клетку, нахмурив брови, перебирая в голове десятки объяснений увиденному. Толпа, конечно же, взревела в экстазе. Слава единому! Прожив у мастера многие годы, Михаил наизусть знал глоссарий, и способы изгнания разных тварей. Мастера не могли приказывать бесам убивать себя. Так могли делать только те, кому демоны давали такую власть. Но Мирза не был демоном. Может, стал им за свои деяния? Или какой-то демон притворялся Мирзой? Нужно было срочно убираться отсюда и рассказать все Кейрану и остальным... «Слава единому!» — Продолжал реветь толпа, когда дзынь собрался уходить, но неожиданно что-то уперлось ему в спину и больно вонзилось между лопатками. «Ты кто такой?» — раздался позади мужской голос. Сердце Михаэля быстро застучало в груди, подгоняемое нахлынувшей волной адреналина. «Создатель!» — он настолько увлекся происходящим, что потерял бдительность. Возможно, кто-то из стрелков все-таки заметил его или на этой крыше стрелок по каким-то причинам не пришел на пост вовремя. Гадать уже не было смысла. Дуло винтовки упиралось в спину Дзиня. «Вставай! Без глупостей!» Голос за спиной был требовательным. Кажется, никому на площади не было дела до происходящего на крыше. Михаил бегло окинул взглядом соседнее здание, но другие стрелки пока не проявили к ним никакого интереса. «Повторять не буду!» Винтовка еще больнее врезалась между лопаток. Михаил начал медленно подниматься на ноги. «Развернись и вытяни руки!» Приказным тоном бросил стрелок. Цзинь подчинился, повернулся и вытянул руки перед собой, встретившись взглядом с карими глазами худощавого, гладко выбритого мужчины. В отличие от остальных членов Орда Юниус, форма стрелка отдаленно напоминала бывшую форму армии Рафталии, только пошитую целиком из серой ткани. Военная куртка, патронаж и удобные штаны, спрятанные высокие сапоги на шнуровке. «Скоро настанет момент нашего триумфа, и лживые боги будут окончательно свержены!» Голос мэра, усиленный мастерами, пронесся эхом между домами и Михаэлю показалось, что он услышал звон, как будто ударили в небольшой колокол. Стрелок тоже отвлекся, на секунду метнув взгляд в сторону возликовавшей толпы. И этой секунды еле хватило, чтобы ловко податься вперед, схватиться рукой за длинный ствол и нырнуть под него. Мужчина охнул, нажал на курок, и пуля с хлопком полетела в небо, оставляя за собой пороховой след. Ель снова схватился за ствол, рывком выдрал его из рук стрелка и наотмашь ударил прикладом по лицу. Мужчина потерял сознание и повалился вдоль кирпичной трубы дымохода. На соседних крышах стрелки пришли в движение, перекрикиваясь, возводя курки, и Мия пришлось бежать. Несколько пуль просвистели мимо, когда он пронесся вихрем по всей площади крыши и перескочил на соседний дом с легкостью, преодолевая небольшое расстояние между ними. Он выпустил когти и вцепился в трубу дымохода, когда стал заворачивать и едва успел спрятаться за ней. Пули врезались в кирпич, кроша его и воняя порохом. Где-то внизу закричала толпа, но еле уже было не до нее. Он скатился ниже, пружинисто соскочил вниз прямо на натянутый полосатый брезент овощной лавки, с него ловко переместился на водосточную трубу и, свистнув выпущенным из арбалета крюком с веревкой, зацепился за шпиль небольшой часовни. Мия нажал кнопку и его рывком потащило вперед. Притянув себя с помощью механизма, Михаил приземлился на выпуклую вывеску местного ателья, затем вцепился пальцами вниз увитого плечом балкончика и подтянулся вверх, карабкаясь все выше. Женщины в легких серых плащах и шляпах охнули, задирая головы. Кто-то закричал о том, что шпиона надо схватить, и из проулка выскочили стражники и стрелки Орда Юниус. Михаэль был уверен, что успеет, что карабкается достаточно быстро, но лисий максимализм подвел его в этот день уже не первый раз, и левую ногу обожгло болью, когда он уже подтягивался вверх. Яль зарычал, упорно цепляясь когтями в черепицу и выталкивая себя наружу. Пули пролетели буквально в нескольких сантиметрах от второй ноги. Времени на осмотр раны не было, поэтому Михаил резво поднялся и как мог, прихрамывая, помчался вперед. Штанина внизу ощутимо намокла от крови. Он наверняка сильно следил, но он не останавливался. Боль прошивала тело с каждым шагом и каждым прыжком. Когда Ель вывалился на чужой балкон, то подумал о том, что в этот раз Кейран как никогда был прав и не зря его отговаривал никуда не ходить. Он нырнул в распахнутую дверь, прячась за покачнувшимися шторами и проникая в чужую квартиру, и тут же столкнулся с испуганно распахнутыми глазами ребенка. Мальчик примерно шести или семи лет сидел на ковре в окружении оловянных солдатиков, и его рот все сильнее раскрывался в желании закричать. «Ты ничего не видел!» Ель прислонил палец губам, и его глаза сверкнули в полумраке комнаты. Мальчик послушно захлопнул рот и увлеченно уткнулся в свои игрушки. В глубине квартиры слышался звон посуды и шум воды с кухни, пахло тушеными овощами и пряной тыквой. Ель прохромал в коридор, стараясь двигаться бесшумно, добрался до двери и клацнул, оставленным в замочной скважине ключом. «Бернард, ты куда собрался?» Раздался взволнованный женский голос и торопливые шаги, но Михаил уже выскочил за дверь и поспешил вниз по лестнице. Нога пульсировала болью. Очень хотелось остановиться, перевязать ее и хоть посмотреть, насквозь ли прошла пуля. Но крики с улицы подстегивали двигаться вперед. Ель выбрался через черный ход подъезда во внутренний двор, напугал играющих детей и с помощью крюка кошки взлетел обратно на крышу, тут же срываясь на бег. Черепица под ногами скрипела, боль мешала двигаться так же ловко, как прежде, и все же Ель не намеревался сдаваться. Дзинью оставалось одолеть одну из самых длинных улиц, и впереди его ждала территория его высочества, где можно было бы перевести дух. Ель надеялся, что они не будут пересекать границу, но разумность людей Орда Юниус оставалась под вопросом, если уж они на территорию дворца приперлись». Позади послышалось хлопанье крыльев, и елю не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что за ним летели невесть, откуда взявшиеся бесы. Увиденное на площади навело Михаэля на мысль, что нынешние обладатели красных кристаллов лишь для зрелищности избавлялись от нечисти, а на деле планировали использовать в услужении. Как тогда? На поезде. Цзинь хотел было ускориться, но нога простреливала болью так, что перехватывало дыхание. Он чувствовал, что в любую минуту может оступиться, и от этого его прошибал пот. До границы оставалось рукой подать, когда в спину врезалась одна из летающих тварей. Ель зарычал, прокатился кубарем по крыше, придавливая спиной беса и ломая его тонкие крылья, затем скатился до ближайшего края и, уцепившись за сточную трубу, соскользнул вниз». Он достал из кармана фулу, который ему упрямо впихнул кейран перед выходом, и швырнул их за спину. Бесы завизжали от яркой вспышки света, их глаза выжгло алыми всполохами, и это дало дзиню шанс проскочить через баррикаду из мешков с песком и деревянных ящиков и грохнуться на землю. Стражники переполошились, но вовремя заметили на плече Михаэля красно-зеленую нашивку с гербом диспаров и перевели свое внимание на ту сторону. «Стоять!» скомандовал мужской голос, хлопанье крыльев и визги тварей затихли. Ель резво поднялся на ноги, стискивая зубы от боли, и выглянул из-за ящиков чумазый и встрепанный. «Граница тебя не спасет, ублюдок!» — крикнул мужчина в серой униформе с крыши. На его груди алым светился кристалл, и бесы покорно парили над его плечами, протирая выжженные глаза уродливыми лапками. Словно в ответ на его слова люди его высочества взвели курки на винтовках и лязгнули мечами в ножных явно не собираясь пропустить ни единого беса или члена орда Юниус. «Рискни перейти ее!» — Ель показал средний палец и рванул дальше, решив больше не играть с судьбой. Мужчина разразился бранью, перекинулся с угрозами на стражников, но действовать не решился. И Дзинь с нервным смехом скрылся в тени высоких зданий, поблагодарив вооруженных охранников за их работу. Ужасно хотелось обернуться лисицей и забраться в какие-нибудь заросли, чтобы залезать рану на ноге, но ель сдержал порыв. Ему нужно было вернуться домой, к Ирану, пока тот совсем не посидел из-за его безрассудства. Поглощенный мыслями он добрался до их тихой улицы, на западе района Норвис, через мрачные, безлюдные проулки и прокрался через забор на задний двор. Окна гостиной были распахнуты, поэтому Дзинь принял решение пробраться через них. Нога болела так, что он с трудом подволакивал ее, и последнее расстояние преодолел еле тащась. Грохот, с которым ель валился в комнату, наверняка было слышно даже в Севернолесии. Со стороны кухни послышался звон разбившейся посуды, а в коридоре раздались торопливые шаги. — Эрха и вся его братья, Мия! Кейран небрежно швырнул книгу, с которой зашел в комнату в сторону дивана и подскочил к нему. — Святые братья, что случилось? Их экономка Гарсия охнула и прижала руки к щекам, застыв в дверном проеме. Темное простое платье с передником, плотно сидящее на пышной фигуре, волосы с проседью, собранные в пучок, и смуглые, почти шоколадная кожа. Все было перепачкано мукой, как будто она от испуга швырнула миску в стену. — Ты ранен? — Мия, да без тебя с твоим риском! Гарсия, неси таз с водой мой ящик с лекарствами! Кейран присел перед ним на колени, помогая развернуться и облокотиться о стену. — Сейчас! «Все в порядке, мастер. Несерьезное. Ель выдавила себя наглую ухмылку, но, судя по бледному, встревоженному лицу Кейрана, того это не успокоило. Несерьезное. Чем тебя задело? Пули из этих винтовок?» «Это ж хрен пойми, какой сплав, а ты дзынь!» — выдохнул Кейран на грани злости и паники. «Ну, я пробежал с этой пулей весь район, значит, не так страшно, верно?» Ель усмехнулся, помогая стащить с раненой ноги ботинок. Голень пульсировала так, словно его ранило только что, и ель зашипел, когда Кейран аккуратно оттянул прилипшую от крови ткань от кожи. Он посмотрел на Михаэля тем самым тяжелым взглядом, означающим, сколько седых волос прибавилось у мужчины на голове, а затем взял протянутые горси и ножницы и стал осторожно разрезать штанину. Ель прижался спиной к стене, тяжело дыша. «Это где тебя так подстрелили, сынок?» Гарсия прикрыла рукой рот, но взгляда от раны не отвела. Она жила с Кейраном столько, сколько Ель помнил и видела много крови. «На разведке!» — ответил Ель и тут же зашипел. «Пор комиссера!» — выругалась экономка. Примечание без пудери на языке Джемеллы. Конец примечания. «Гарсия!» Ворчливо отозвался Кейран. «Что? Они стреляли в моего мальчика. Маче, казо, эквесто. Что это за херня?» Гарсия была уроженкой Джемеллы, поэтому с присущей горячностью этого народа не стеснялась в выражениях. «Это же я на их территорию зашел», — засмеялся Ель. «Поэтому и стреляли». «Это не дает им права палить по тебе. Как же эти ордо-юниус меня достали?» Михаэль хотел ответить но зашипел от боли и стиснул зубы, когда Кейран надавил на рану. Он возмущенно посмотрел на мастера, но тот выглядел обеспокоенным, склоняясь ниже. «Потерпи немного. Надо узнать, прошла ли пуля насквозь. Сможешь перебраться на диван?» Монгомери поджал губы, щурясь сквозь стекла очков. «Я постелю клеенку». Гарсия поняла его без слов и, закинув кухонное полотенце на плечо, направилась к дверце кладовки. «Да». «Если поможете встать», — выдохнул Мия. Кейран осторожно потянул его на себя, поднырнул под руку и буквально взвалил себе на плечо, поднимая. Иногда Яль забывал, насколько физически силен этот мужчина при своей утонченной комплекции. Михаэля аккуратно уложили на диван, и Дзинь удобно развалился на нем, пока Кейран подтаскивал пуф и усаживался напротив, закатывая рукава рубашки и натягивая медицинские перчатки. Он обработал руки спиртом, взял из металлического ящика жуткого вида щипцы и склонился над раной. Еле отвернулся, глядя на взволнованно улыбнувшуюся Гарсию, конкающую чистую марлю в ладонях. — Застряла, бесцветным голосом сказал Кейран, больно давя металлом прямо в пулевое отверстие. Елю пришлось зарычать, чтобы сдержать крик, но прежде чем он успел что-то сказать, его оглушило такой болью, что он сдавленно застонал и запрокинул голову, хватая ртом воздух. — Маннанджия! Блин! «Ман — громко воскликнула Гарсия и едва удержалась, чтобы не шлепнуть кого-нибудь свернутой марлей. — Мастер Монгомери, что вы творите? — Вы бы хоть предупредили! — возмутился Михаил, рывком усаживаясь. Киран с невозмутимым, но очень бледным лицом держал щипцами небольшой кусочек металла, перепачканный кровью. «Если бы я сказал, что собираюсь вытащить, то было бы больнее от осознания самого факта. Эффект неожиданности уменьшает болевые ощущения. Ты же помнишь». «Меня давно уже так не ранило. Я забыл». Мия почувствовал, как по спине стекает холодный пот. Рана на ноге. Оставалась аккуратной, но кровоточащей, хотя по ощущениям казалось, будто Киран расковырял ее до мяса. Киран отложил пулю в металлическую миску, затем взял несколько пузырьков из темного стекла. «Швы не потребуются, но надо обработать». «Как себя чувствуешь сейчас?» Он поправил съехавшие очки, и на его переносице остался кровавый след, который Ель потянулся привычно стереть. «Как будто меня только что бессовестно обманули». «Мия!» «Нормально. Жара нет, просто болит, как обычная рана. Но я покорно выпью все, что вы мне предложите». Михаил поднял обе руки в сдающемся жесте, чтобы Киран понял, что с ним не собираются спорить. Он очень трепетно относился к здоровью Еля, с тех пор, как тот тяжело переболел. Поэтому ради его спокойствия Михаил, выйдя из бунтарского подросткового периода, перестал дразниться и отказываться от лекарств. «Будешь упираться, насильно волью!» — проворчал Кейран, снова увлекаясь раной и скрывая свой болезненный испуганный взгляд. «Вы оба доведете меня до разрыва сердца!» — возмутилась Гарсия. «Все в порядке, Гарсия, не переживай!» — улыбнулся Михаил и зажмурился, когда женщина потрепала его по волосам. «Пойду-ка я на кухню, чтобы не мешаться, да подогрею вам обед!» «Нечего лекарства на голодный желудок пить!» Она разгладила несуществующие складки на переднике и, еще раз посмотрев на обоих, отправилась к дверям. «Больше никаких разведок!» — тихо сказал Кейран, когда она ушла. «В смысле? Нам нужно быть в курсе того, что творится, мастер!» Ель недовольно скрестил руки на груди. «Это не стоит твоей головы, Мия!» «Ничего не стоит!» — зло выдохнул Кейран, и его лицо пошло красными пятнами. Я уже начинаю жалеть, что вообще в этом так глубоко увяз. «Это наш долг. Мы не можем всех бросить», — строго сказал Дзинь. «Да, знаю, но...» «Я знаю. И делаю все, что в моих силах, потому что понимаю, что кто, если не мы?» «Но я не хочу, чтобы ты так рисковал собой...» Мужчина размотал бинт, чтобы начать накладывать повязку. «Будь осторожнее. Они теперь знают, что ты проникаешь к ним. Могут ждать...» не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Я буду осторожен, мастер», — мягко ответил Мия, касаясь его напряженного плеча. «Правда, тут просто я несколько опешил от информации, поэтому упустил момент и попался». «Что такого могло вывести тебя из строя?» То, что они стали выдавать красные кристаллы людям без дара. Кейран побледнел еще больше, Серо-голубые глаза в ужасе распахнулись, и он едва не выронил ножницы, которыми собирался отрезать бинт. «Что? Красные кристаллы?» «Да, они говорили что-то о предателях и о том, что, в отличие от нас, каждому будет доступен дар, и каждый сможет теперь победить чудовищ». «Звучало бредово, но я видел, как этот мэр надел на себя красный кристалл и убил беса. Точнее, заставил беса убить себя» торопливо рассказал Ель. Ему не терпелось поделиться этой информацией и заодно поумерить беспокойство Кейрана, в лице которого и так не было ни кровинки. «Что же они натворили?» «Надо срочно рассказать остальным», — выдохнул Кейран. «Думаю, орду Юниус совершили что-то очень плохое. Это хуже, чем Теневаль. Поэтому чем скорее мы их уничтожим, тем лучше». «Знать бы еще, как это сделать», — Киран провел ладонью по забинтованной ноге Михаэля и задумчиво уставился на него. Мия кивнул, не зная, что ответить на это. Клубок запутывался, становилось все опаснее, и его лисье чутье подсказывало, что дальше будет только хуже».